Глава вторая. Бывший майор Евтюхин. Не знаю, как в департаменте, или даже в целом по министерству. Знаю, конечно, но промолчу. Но в руководимом мной отделе на лапу брать не принято. И так заносят. регулярно и неплохо. За то, что мы есть. Иногда слегка помогаем, а чаще всего просто не мешаем. Бизнесу зарабатывать на хлебушек. Порой мне кажется, что наше подразделение департамента, и не только оно, создано исключительно для кормления работающих у нем. Мой заместитель, сложившийся порядок дел, категорически не приемлет. Мужчине страстно хочется денег. Сегодня, прямо, в сию минуту, и желательно побольше. Вот и сейчас... Валентиныч, он Йорза, приблизился совсем вплотную, Разве что на коленях у меня не устроился. Тема стопудовая. Зуб даю. И по блатному прищелкнул по тому самому зубу, которого не жалко. И принес в очередной раз излагать подробности. Брыга, бздливый, сам себя боится. Проблем не будет, отвечаю. И так далее, и все в том же духе. Мой зам, бывший полицейский опер. не тот, битый, резанный, стрелянный жеглов из уголовного розыска что в одиночку брал особо опасных и каждую среду выходил в одиночку на целую банду. Совсем нет. Евгений Свет Дмитриевич лет семь боролся с преступностью исключительно в области экономики, в отделе, заслуженно именуемым «колбасным». То есть не мерз в засадах, не стирал до крови ноги в погонях и не рисковал по пять раз за день жизнью, а сидел себе в мягком офисом кресле, в кабинете и старательно доил коммерсантов. А ведет себя, как тот Жиглов. Ну, дурак, значит. Не, ну ты врубись, Валентиныч. Я давно врубился. Сразу, можно сказать. Согласно гениальному плану моего зама, мне следовало слегка, до состояния легкого удушья, перекрыть кислород одной фирме. После чего выйти на связь с ее владельцем и обозначить цену, за которую удавка будет снята. 50 мультов, как с куста бля буду. Вот и гадай после этого, кто он, этот Евгений, круглый, как бильярдный шар-дурак, или прошлый, нацелившийся на мое полужесткое полукресло интриган. И очень, очень плохой опер. Потому что я хорошо знаю эту фирму, работает по госзаказам. У владельца, хоть он об этом и не кричит на всех углах, связи наверху на уровне «Мама, не горюй!» небезопасностью безопасностью там рулит!» Отставной генерал ФСБ. Послушай, начал было я, но где я там? Он голосил как тетерев на таку. Видно, уже считал все эти рублевые мульты своими. Вернее, честную половину от них. А как же иначе? Ведь он принес в клювике тему и разработал план. — Ну, мой зам, видимо, решил, что я созрел. — Что скажешь? Ничего мне на это говорить не хотелось. Зато присутствовало острое желание молча врезать ему по хитрой наглой морде, а потом также, ни слова не говоря, вышвырнуть в коридор и прогнать по нему на пинках. К сожалению, наши желания далеко не всегда исполнимы. Дело в том, что Женечка — зятёк. Муж... Любимой дочери одного уважаемого человека. И я, зятюк, лет семь назад вступил в законный брак с дочуркой. Не менее, а может, самую малость более уважаемого человека. По страсти взаимной любви преимущественно с ее стороны. И за это время прошел, пусть и с некоторой поддержкой, со стороны тестя. Путь от рядового сотрудника до заведующего отделом. А Женю? Евгения Дмитриевича год назад добросили к нам сразу на его нынешнюю должность. И еще. Папы наших жен в дружеских отношениях не замечены, но неплохо знакомы. Ну вот да и приходится это чудное чудо терпеть. — Что скажешь, Валентинович? — говорят, заптом переспросил он. — Ну, убери жопу с моего стола, Женя, — ласково произнес я. — А по делу? — он спрыгнул на пол из замер в ожидании. — Нет, нет и еще раз нет, — медленно и раздельно проговорил я, в надежде достучаться до мозгов собеседника, если такого имелись в наличии. — Шкурить бизнес не наш стиль, так что ты мне ничего такого не говорил, а я ничего не слышал. Хочешь срубить бабла — действуй сам, хотя не советую. Но он ничего не сказал в ответ. Только по промелькнувшей по щекасе физиономии гримасе становилось ясным, где и в каком виде видал он все мои советы. «Если у вас все, Евгений Дмитриевич...» Он развернулся на каблуках и двинулся к двери. Пухлая спина выражала полное разочарование во мне, как у руководителя и человеке. «Да, и еще...» «Он замер в дверях. Слушаю...» «Две недели с завтрашнего дня...» Вы исполняете обязанности руководителя отдела. Да? — он удивился и врадовался одновременно. — А! — А вы мне просто слова не давали сказать. Я улыбнулся и кивнул головой, показывая, что разговор окончен. Если подчиненные начинают проявлять нездоровую инициативу подобного рода, самое лучшее четко позиционироваться и вовремя дистанцироваться. Свою позицию я уже высказал. Касательно же остального, за две недели Женечка успеет много чего наворотить. флаг ему в руки и, если что, сам за все и ответит».